Но из колыбели в горящий камин Именно в... В начале сожжения Ожесточенный торг. Как это? Жечь? Ну, конечно, первый черновик Перевода Обломова. Да я не о написанном. Я о белой бумаге говорю. На что она вам? Я пократчайший Правдоподобие. Рисовать Муру. Словом к стыду или не к стыду, пишущего в себе не рукописи выручала руками из огня, а белую бумагу — возможность рукописи. Сначала приятельница, принимая за шутку, оспаривала, но, поняв, наконец, по непривычной грубости моих интонаций, сожгли, что никакой тут игры нет, присмирев и из деликатности не выясняя, покорно стала откладывать в мою сторону «все более или менее белое». Жечь, жечь. А вот это вам. Иногда с сомнением. И чековую книжку вам. Да, если пустая. Но если каждый листок разбирать, мы никогда не кончим. И я никогда не выйду замуж. Я с равнодушием вышедший. Каждый листок. Так на живом опыте ЕАИ, какая помеха иногда, чужая помощь. Какой тормоз брачному паровозу руки дружбы. Есть, впрочем, в этом бумагопоклонстве еще нечто, кроме личной обиды детства. простонародная, Такому добру до да даром пропадать. Кто-то эту бумагу делал, над ней старался, этой бумаги не было. Она стала. Для чего? Чтобы через дерзкий швырок рук опять вспять не быть? Кроме крестьянского, чисто потребительского, ценения вещи, рабочий, творческий вопль против уничтожения ценностей, защита Нет самозащита труда. И надо всем не было, Стало опять не быть Исконный бой поэта небытию. Я страница твоему перу, Все приму, я белая страница, Я хранитель твоему добру, Возвращу, И возвращу старицей. Я деревня, черная земля, ты мне луч и дождевая влага. Ты Господь и господин, а я чернозем и белая бумага. Сознавала ли я тогда, в восемнадцатом году, что уподобляя себя, самому смиренному, чернозем и белая бумага, я называла самое великое недра чернозем. И все возможности белого листа, что я в полной бесхитростности любящей уподобляла себя просто всему, сознавала ли я и сознавала ли он.